Студия «Медиакнига» представляет «Дана Стар. Секрет бывшего мужа». Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. «Катя, стилисты приехали. Выходи, до начала росписи три часа», — поторапливает меня подруга. «Пора свадебное платье называть. А я не могу пошевелиться. Замиранием сердца смотрю, как на тесте на беременность медленно появляются «Две полоски. Я беременна. Боже мой, я беременна!» «Такой подарок, в такой грандиозный день!» «Я начинаю плакать и улыбаться одновременно. У нас с будет ребенок, наш крошечка, любимый, наш малыш. Не представляю, какая у него будет реакция, когда я сообщу о новости, особенно в день свадьбы. Так здорово совпало». Я как чувствовала, что со мной начинает происходить что-то особенное. Это будет незабываемым подарком любимому от меня в самый торжественный и важный день нашей жизни. Обнимая свой животик и представляю, как он растет. А внутри меня развивается новая жизнь. И могу поверить, что наша сова-семья скоро увеличится еще на одного человечка. Представляю, каким будет лицо Вовы когда я расскажу ему о нашем будущем малыше в ресторане во время первого танца молодых или в тот момент, когда мы будем резать свадебный торт. Я улыбаюсь, представляя его удивленное и счастливое выражение лица. Мы будем родителями. Эта мысль наполняет меня благодарностью и любовью к моему жениху, к моей жизни, ставшей идеальной, когда в ней появился Вова. Пока я зачарованно смотрю на две полоски на тесте, внутри меня начинают просыпаться чувства материнства. Воображение рисует яркие картинки будущего. Игры, улыбки, нежные объятия. Наш ребенок станет связующим звеном между нами, несущим в себе частичку нашей любви. Мы самая счастливая, самая идеальная пара на свете. Боже, не передать словами, насколько сильно я люблю Вову, А он любит меня. «Катька!» — подруга уже начинает сердиться. «Тебя там смыло, что ли? Или у тебя паническая атака началась?» «Сейчас выйду». Прячу тест в карман халата, щелкаю замком, выхожу из уборной. «Ух, мне бы прийти в себя!» «Ты плакала, что ли?» Я так, от счастья, хлюпаю носом и расплываюсь в улыбке. «Иди, обниму!» «И мы обнимаемся!» Боря эмоций внутри меня немного успокаивается. Постепенно я возвращаюсь к реальности и осознаю, что у меня впереди еще много дел. Моя свадьба — это особенный день. Я хочу, чтобы все было идеально. Но теперь у меня есть еще одно сокровище, которым я должна поделиться с Вовой. «Аня, у меня новость есть», — зашушу кулай лучшей подруге на ухо. «Секрет умеешь хранить? А то ты не знаешь, я рыба». Я тест на беременность сделала. Он показал две полоски. Да ты что? И ты молчала! взвизгнула она. Шш! Я приложила палец к губам. У меня задержка, вот я и сделала только что. Обалдеть, как круто! А Вова знает? Нет, счастливыми глазами, в которых блестят слезы, говорю я, сделаю ему сюрприз. Шарашу любимого новостью, когда будем резать свадебный торт. Это будет самым лучшим свадебным подарком. Ты представляешь, как он удивится и как обрадуется. Этот день мы запомним на всю жизнь. Комната невесты наполняется шумом, смехом, суетой. Фотографы, имиджмейкеры, лучшие подруги — все здесь. Они помогают мне осуществить мою мечту — стать самой красивой невестой. Стилисты тщательно наряжают меня, создавая изящный и восхитительный образ — Я счастлива и волнуюсь. Кручусь возле зеркала, чтобы увидеть себя во всей красе, и не узнаю девушку, парящую в отражении. Мое свадебное платье настоящая мечта. Она окутывает меня легкостью и изяществом. Корсет с тонкими кружевными узорами подчеркивает стройную талию, а расшетый поясок добавляет роскоши. Юбка плавно расстилается вокруг меня, создавая эффектное пламя. Из нежных тканей. Каждая складка, каждая деталь вышивки на платье являются проявлением мастерства и тщательной работы дизайнера. В этом наряде я чувствую себя принцессой, которая собирается встретить свою сказку. Мои подружки стоят рядом со мной, облаченные в одинаковые луки. Они выглядят прекрасно, и я радуюсь, что они рядом в этот особенный день. Их платья сочетают в себе изысканность нежно-голубой цвет и фасон. Подчеркивает индивидуальность каждой из моих подруг. Одинаковый стиль придает нам единство и ощущение праздника. Мы смеемся, шутим, делаем последние приготовления, наслаждаясь взаимной поддержкой и дружбой, которые сопровождали нас на протяжении многих лет. Девочки, как же я рада, что вы здесь, не представляя свою свадьбу без вас. А как же, Катюх, смеется Аня. Мы тут, чтобы поддержать тебя, устроить самую незабываемую вечеринку. «Точно, и помочь тебе с последними приготовлениями», — добавила Ира. «Где то коробка с аксессуарами для волос?» «Ой, вот она на столике. Девочки, выбирайте себе броши». Подруги кучкой налетели на коробку с моими подарками для них. Каждая брошь выполнена в уникальном, неповторимом стиле и украшена камнями Сваровски. Вай, какие они красивые! Дизайнерская работа на заказ? Да, только для самых лучших подружек невесты. Я сама лично прикрепила брошек к платьям подруг, чтобы показать им, насколько они все мне дороги. Ну, девчонки, погнали. Все мужики будут сегодня у наших ног. Но ярче всех будет блистать наша Катя. Какая же ты красивая, волшебная и воздушная, словно неземная. Вовка с ума сойдет, когда тебя увидит, никто даже близко не сравнится с тобой. Ты его идеал, а поэтому Вова навсегда твой. Красней смущаясь, я по очереди обнимаю подруг, принимаю от них подарки, комплименты, поздравления. Спасибо, девочки, вы лучшие. Я так благодарна вам за вашу поддержку и нашу дружбу на протяжении всех этих лет. Комната наполнена радостью и любовью. Здесь я чувствую себя окруженной заботой и поддержкой близких мне людей. Стилисты работают над моим образом, подруги подбадривают меня своим присутствием, вокруг нас царит энергия ожидания и волнения. Я готова стать невестой, сияющей своим счастьем и красотой. Я благодарна каждому, кто помогает мне оживить мою сказку. Фотограф и видеооператор фиксируют каждый момент на память, снимая по этапам, как проходит мое утро невесты. Во время фотосессии перед приездом жениха я чувствую, как время замедляется. Я заглядываю в зеркало, испытываю смешанные эмоции. Волнение, ожидание и безмерную радость. Фотограф ловит мои эмоции в объективе, улыбается, вдохновляет меня быть настоящей, искренней, полной любви. Окруженная подругами в одинаковых платьях, мы создаем яркую, элегантную картину. Фотограф расставляет нас, играя с композицией светом, чтобы запечатлеть нашу дружбу и взаимодействие. Мы шушукаемся, смеемся, делимся секретами, понимая, что этот момент станет важной частью наших воспоминаний. Каждая фотография, каждый кадр видео — это отражение моего счастья, моей любви и моей готовности начать новую главу жизни с новым серьезным статусом в отношениях. Вы с Вовой замечательная пара. Восторженные диалоги девочек продолжаются. Вы идеально дополняете друг друга, как будто созданы для счастья вдвоем. Мы постоянно растем и развиваемся вместе. С нежностью добавляю я, рисуя перед глазами образ любимого. Вова, мой опорный камень, мой лучший друг. Ой, а расскажи, как Вова сделал тебе предложение? Я так хочу услышать эту романтическую историю. Это был прекрасный момент. Улыбнувшись, я окунулась в самые трепетные для меня воспоминания. Он устроил романтическую прогулку на пляже. Там, под ночным небом, усыпанным звездами, он сказал, что хочет провести со мной всю жизнь. Это так прекрасно. Я не могу дождаться момента, когда мы увидим вашу свадебную церемонию. Мы тоже с нетерпением ждем этого дня. Хотим поделиться своей любовью и радостью со всеми близкими. Вы заслуживаете счастья. Уверена, ваша свадьба будет незабываемой и запомнится каждому гостю надолго. Гости уже собрались возле крыльца дома, с нетерпением ожидают выход невесты и приезд жениха. Эти минуты самые волнительные. Вова должен прибыть в сопровождении своих друзей с минуты на минуту. Затаив дыхание, сжимая в руках свадебный букет, я вышла на балкон и, всматриваясь вдаль, ожидала его появления. За моей спиной шепчутся и хихикают подруги, внизу машут и восторженно уходят гости, как вдруг на всю округу раздается мощный рокот мотора. Я вижу вереницу мощных заряженных внедорожников. Они несутся по дороге прямо к дому, сигналят и исполняют различные пируэты. Мое сердце замирает на секунду, а потом пускается в скач. Это все так круто выглядит. Первый внедорожник, он белый. За ним еще четыре модели той же фирмы, только черные. Звуки мотора разрывают всю округу, создавая бесподобное зрелище. Подруги, собравшиеся на балконе, не могут сдержать свой восторг. Они приветствуют приближающуюся автоколонну свистами и криками, Гости внизу также охуют и аплодируют, снимая происходящее на камеры телефонов. Первый внедорожник, самый красивый, белый и блестящий, величественно ведет путь, оставляя за собой поток восхищенных взглядов. За ним следуют четыре черные громадины, которые выглядят так же внушительно и грозно. Я задерживаю дыхание, когда первый внедорожник останавливается перед домом. Мгновение покоя — Затем дверь открывается, выпуская Вову и его друзей. Они выходят, держась смело, двигаются уверенными шагами, а их стильные костюмы подчеркивают их безупречный стиль. Мне становится тепло на душе, наблюдая за этой эпической сценой. Я знаю, что наши души связаны, и сейчас, когда он приближается ко мне, мои нервы напряжены в предвкушении этого момента. Вова видит меня на балконе, машет, улыбается — Его друзья поддерживают его свистом, я посылаю ему воздушные поцелуи, а он делает вид, что ловит их, и они поражают его в самое сердце. «Катя, я люблю тебя!» — кричит он, словно на весь мир, заявляя всем о серьезности своих намерений. «Я разворачиваюсь и бегу к лестнице, к выходу, чтобы наконец утонуть в объятиях любимого».